Глава 42. Следующий лот. Ночью была гроза с яркими вспышками на небе и проливным дождём. Утром Варвара, поохав, что я решила потратить деньги зря, всё же согласилась, что семью нужно выкупить. Поэтому она накормила меня, помогла одеться и отправила на торги, а сама быстро выдвинулась в сторону таверны, решив взять всё в свои руки. В общем, провести ревизию. Хорошо ли убраны комнаты? Хватит ли еды? Она прекрасно готовила. Если что, гости не пропадут с голода. Волк отправился со мной вместо кучера, а Данила повёз матушку на телеге. И опять я вечером забыла про фрукты. Сегодня непременно пойду извиняться перед водяными. Тем более, что скоро мельницу запускать. Во второй половине дня... Должны заявиться, например, кусклочные родственницы. Скорее всего, представители уважаемых семей уже получили приглашение на бал. Мне ужасно любопытно было посмотреть, как в этом мире проходят балы. Мерно покачиваясь в карете, я вспомнила о самом главном. А танцевать-то я умею очень посредственно. Как не ударить в грязь лицом? Одна надежда на память тела. Сделаю шаг и поплыву или упаду. Вот с такими мыслями я прибыла в чужое имение. На небольшой деревенской площади стоял высокий тряпичный навес, под которым в два ряда стояли стулья с мягкими сиденьями. Волк проводил меня, и я заняла очень удобный стул, чуть сбоку во втором ряду. С этого места будет прекрасно видно всех сидящих. Оказывается, я была первой. Но что самое удивительное, Крестьяне уже стояли возле помоста. Их было человек сорок, все очень грустные. Маленькие дети жались к родителям. Закусив нижнюю губу, чтобы не расплакаться, я похвалила себя за то, что взяла все деньги, даже те золотые, что оставались в таверне. «Выкуплю столько народа, сколько смогу, а деньги — дело наживное. Заработаем». Высокий, очень худощавый мужчина с вытянутым лицом, как у щуки, медленно поднялся на помост. Поправил чёрный сюртук, прокашлялся и начал говорить. «Господа, торги по продаже имущества господина Куприянцева Леонарда Степановича считаются открытыми». Я в недоумении посмотрела по сторонам. Но кроме меня никого не было. Неужели мне улыбнулась удача, и я смогу выкупить всех по минимальной цене». Мысленно потирая руки, я внимательно посмотрела на первых вышедших крестьян. Они смотрели на меня то ли с подозрением, то ли с надеждой. Торги проходили бойко, и я выкупила по минимальной цене всех стариков и старушек. Они шли первыми, а так как я была одна, желающая, то и доставались они мне по минимальной цене. Те, кого я купила, кланялись мне и вставали отдельно, с другой стороны от помощников распорядителя торгами. Их оформляли. Мне приходилось после каждых торгов подниматься с места, оплачивать покупку и подписывать документы. А вредный мужичок с деревянным молотком, не дожидаясь, пока до оформлю куптю, уже начинал новые торги, и мне приходилось, словно зайцу, прыгать туда-сюда. Вслед за стариками на помост вышли три ребёнка. Два мальчика и девочка. Не знаю уж, почему без родителей, но и их я купила по минимальной цене. Оставалось пять семей с детьми, одна из которых приходилась роднёй Волку. «Господин управляющий, а может, я куплю оставшихся крестьян не торгуясь? И вам время сберегу, и себе». «Нет, есть протокол, которому я должен следовать», сухо ответил мужчина. «Тем более я вижу приближение двух карет». «Возможно, припозднившиеся покупатели». Я проследила за его взглядом и поняла, что у меня могут быть проблемы, если желающих прибавиться. «Объявляю перерыв десять минут». Управляющий стукнул молотком по деревянному блюдцу и спустился к своим помощникам. Те тут же подсуетились и принесли хозяину воды. «Вот ведь какая досада!» Я хмуро смотрела, как из карет вышли приехавшие господа, и громко интересовались у распорядителя, скоро ли начало торгов земли, полей, леса и усадьбы. Пряча улыбку, я успокоилась. Всё же толстосумы приехали не за крестьянами. Под конец перерыва появились ещё две кареты. Из первой вышла симпатичная дама в сопровождении представительного мужчины. А из второй — один знакомый граф, что представился соседом Колосовым Дмитрием Михайловичем. Увидев меня, Он очень мило улыбнулся и подошёл. «Госпожа Анастасия Петровна!» Всё же, какой же у него приятный грудной голос. «Не ожидал вас тут увидеть, голубушка!» «И я рада вас приветствовать!» В ответ поздоровалась я. «Вы не против, если я присяду рядом с вами, графиня?» Он галантно поухаживал за мной, пододвинув стул. Затем дождался, пока я сяду на своё место, и только тогда присел сам. «Разрешите полюбопытствовать?» «Мне очень хотелось, чтобы Колосов продолжил со мной разговор». Я переводила взгляд с его голубых глаз на пухлые яркие губы и обратно. «На моём лице грязь?» Он притронулся пальцами к своей щеке, поймав мой взгляд. Я покраснела. «Нет, просто задумалась. Извините». «Не стоит извиняться, прелестная Анастасия. Так о чём вы хотели полюбопытствовать?» «А почему вы опоздали на торги?» промямлила я, а граф в ответ тихо рассмеялся. «Мне не неинтересна покупка крестьян, а вот земли и лес очень нужны», — пояснил тот. «Спасибо за ответ», — прошептала я, наблюдая за тем, как на помост вновь вошёл распорядитель. «Торги продолжаются», — громким голосом объявил тот. Приехавшие расселись по свободным местам. На помост вошла первая семья. Желающих, кроме меня, не нашлось, так что счастливые люди, среди которых не оказалось магов, отправились на оформление. Я уже счастливо выдохнула, потому что приехавшие господа тихо разговаривали между собой и совершенно не интересовались крестьянами. «Последняя на сегодня семья!» распорядительно мгновение замолчал. «Господа, прошу обратить ваше внимание, что это не просто семья оборотней». Вы только оцените стать отца. Но в этой семье случилось редкое исключение. В браке оборотня и магички родились дети, оборотни-маги. Приехавшие господа замерли. Правда, маги, они очень слабые, но всё равно маги в быту всегда пригодятся. Гад, какой же ты гад, мужик-щука! Я смотрела на распорядителя и поняла, почему он тянул продажу семей до последнего. Ждал приезда богачей, которым нужна была лишь земля. Торги последней семьи начались с двенадцати золотых, хотя предыдущие были проданы гораздо дешевле. Затаив дыхание, я ждала ударов молоточка. На третьем ударе я выкрикну. «Пятнадцать золотых!» Тут же ответил высокий мужчина, который прибыл в сопровождении дамы. «Повышаю двадцать!» В ответ выкрикнул другой. Пытаясь не расплакаться, я ждала последней ставки. У меня оставалось 100 золотых, а ставки всё росли. 90 Кто больше?» Тишина вокруг. «Неужели я смогу перебить?» «Девяносто пять!» Моя рука взлетела вверх. «Девяносто пять раз?» Молоточек ударил по чашке, а я оглянулась на волка. Даже на расстоянии было заметно его побледневшее лицо. «Сто десять!» выкрикнул толстосум, сидевший рядом с дамой. По моей щеке покатилась слеза. Я подвела волка, оглянулась и виновато посмотрела в его сторону, но не увидела злости или укора в потускневшем взгляде. Его губы благодарили меня. «Сто двадцать!» Меня словно ошпарило, и я вздрогнула. Ставку сделал тот самый симпатичный сосед Дмитрий Михайлович. Мужчина, сидевший с дамой, оглянулся и оценил противника. Вот тут и начались настоящие торги. Они яростно повышали ставки, пока сумма за семью из пяти человек не взлетела до 250. Одно радовало, что всё же продавали не по отдельности родственников волка, а всех вместе. Последнее слово осталось за аристократом, сидевшим рядом со мной. Он улыбнулся, поднялся и ушёл оформлять покупку. Всё. Больше мне ничего не оставалось, как покинуть торги и отправиться во Свояси. Земельные наделы, леса, поля и мебель меня не интересовали. «Госпожа!» — видя, что я встала, ко мне обратился граф Колосов. «Прошу вас, останьтесь со мной до конца торгов. Мне очень хотелось бы вас пригласить на чашечку чая. Совсем недалеко отсюда село Седая Горка. Мадам Шерстобитова держит прекрасное заведение. «Извините, господин Колосов». Недослушав, я прервала мужчину. Я почему-то была зла именно на него. Почему он вступил в торги? Хотя какая разница, почему? Смысла нет на него злиться, ведь снеграф перебил мою ставку. Я посмотрела в его голубые глаза, вздохнула и присела обратно на стул. «Хорошо, останусь, но я с вами никуда не поеду». «Согласен на компромисс». Манящие меня губы растянулись в улыбке. «Почему мне всё время хочется их поцеловать?» «Вы остаётесь со мной до окончания торгов, а обедать едем в вашу прекрасную таверну. Наслышан о её красоте, но бывать там не приходилось». «Он что, пытается меня пригласить на свидание?» Я мысленно улыбнулась. «Получается, и без зверя, и без магии я привлекаю мужчин?» И не нужен мне медведь в мужья, ухаживать не хочет, а свадьбу подавай. Я посмотрела в сторону леса и погрустнела. Так, нашла, о чём грустить. Да, поцелуй понравился, но он оборотень, пусть и заколдованный. Хорошо, прошептала я и посмотрела на распорядителя. Объявляется перерыв десять минут, так как в нашу сторону направляются ещё кареты. Подождём желающих, господа. Громко крикнул тот и молоток вновь встретился с тарелкой. Господин Колосов махнул кучеру, что привёз его сюда. Тот тут же распахнул дверь кареты и достал большую корзину, напоминающую корзинку для пикников. «Графиня, составьте мне компанию, жара подступает». И я с удивлением смотрела, как кучер принёс раскладной деревянный столик, отодвинул в сторону пустые стулья и поставил его перед нами. Неужели так можно было? Оказывается, что да. Пока кучер господина Колосова раскладывал бутерброды, бутыль с морсом и стаканы, мужчина, что так яростно торговался с графом, отдал приказ своему слуге, и тот повторил всё то же самое. Возле парочки появился и стол, и закуски. «Извините, господин Колосов», — я огляделась. «Впервые на торгах». «Не подскажете, а куда делись мои крестьяне, которых я успела купить?» «Впервые?» — он огляделся. «Думаю, что отправились вещи собирать». «Волк!» — я махнула рукой. «Сходи, извинись перед своими родными и попрощайся. Я тут тебя подожду», — прошептала подошедшему мужчине, вкладывая в его ладонь золотой. «Не стоит!» — я удивлённо посмотрела на Колосова. «У меня для вас, графиня, есть небольшой подарок», произнёс он и тут же вложил мне в руку бумагу. Не веря своим глазам, прочитала полученный документ. В бумаге хозяином купленной за огромные деньги семьи значилась я. «Что?» На мои глаза навернулись слёзы. «Анастасия Петровна, не плачьте, вы мне сердце разрываете». Граф наклонился и поцеловал мою руку. но Слова застряли в горле. «Да, я хотела сказать ему, что это очень дорогой подарок. По деньгам-то он дорогой, а по человеческим жизням бесценный. Нет, я не произнесу этих слов и не попробую вернуть документ. Наступлю своей гордости на горло. Пусть люди будут счастливы». «Вот и прекрасно». Он отвёл глаза и посмотрел на распорядителя, что уже собирался подняться на помост. «Желаю вам удачи, господин Колосов, в покупке земли», — от всей души пожелала я мужчине. «А ещё...» — я посмотрела на замешкавшегося распорядителя. «На днях в моём доме состоится бал Сматрины для моей родственницы. Приезжайте, если сможете, я буду рада вас видеть», — выдохнула я, покраснев. «Непременно прибуду, милая Анастасия Петровна». Его голубые глаза задержались на моих губах чуть дольше положенного по этикету.